Атака оказалась на удивление слабой. Обладая сопротивляемостью к кислоте, Мамонга не получил особого урона. Разумеется, прочность его снаряжения уменьшилась, но это не представляло проблемы. Вероятно, эта атака принесла бы больше проблем, находясь они под влиянием эффекта замедления. Ямоника подбежала к нему, и как только она прикоснулась к Мамонге, в его поле зрения возникла надпись «Высшая убийственность». Это заклинание наносило урон негативной энергией, но на Мамонгу оказывала противоположный эффект. Его прикосновение тоже могло наносить урон негативной энергией, но лечить нежить он не мог. В первую неделю игры нежить могла лечить другую нежить прикосновением, но первым же патчем эту способность убрали. Луч надежды озарившей было игроков-заклинателей, играющих за нежить, угас, словно его никогда и не было. Спасибо. Всегда пожалуйста. Ямаика направила свои лечащие заклинания на сражавшийся на переднем крае, чье здоровье уменьшилось почти наполовину. буку буку пострадала не так сильно, так что Ямаика сконцентрировалась на остальных двоих. Босс поднял молниевое копье. Его здоровье таяло очень быстро, так что и паузы между атаками намного уменьшились. В этом были как плюсы, так и минусы. Но так как Буку-Буку-Чагама то, видимо, все в порядке. Судя по оружию, которое поднял босс, сейчас последует атака электричеством, раз так... Я Майкосан, сан поднимаемся. Времени ждать их ответа не было. Мамонга применил великую телепортацию, перенесясь в небо. Едва вид перед его глазами сменился Буря Юпитера! По земле зазмеились белые молнии. Простое заклинание полет не смогло бы вовремя увести их из-под атаки. Как правило, летающий персонаж становится более уязвим. Однако Мамонга решил взлететь, так как предыдущая атака босса пришла сверху. Он предположил, что вряд ли две атаки одна за другой придут с неба. И угадал. Спускаемся. Ага. Они мыслили одинаково. Есть хороший шанс, что следующая атака босса рассчитана на поражение летающих целей. Разумеется, Мамонга не желал падать, так что аккуратно спустился вниз, используя полет. Ступив на землю, он деактивировал заклинание. Лишь немногие могли сражаться и летать одновременно. Остальным полет лишь мешал. Впрочем, заранее спланировав несложный курс и позволив заклинанию автоматически нести игрока по нему, можно сражаться и летая. Приземляться, например, было довольно просто. Разряд, вызванный взмахом оружия босса, рассёк воздух вокруг него, однако урон получила лишь буку Букучигама. Двое воинов, судя по появившимся надписям, применили какие-то навыки, позволяющие нейтрализовать урон и продолжить атаку. Когда Мамонга, Ульберт и Ямаико спустились, босс поднял все четыре своих оружия и использовал какой-то навык. «Великие руды Меркурия!» «Похоже, босс применил какое-то усиливающее заклинание. «Твёрдый!» – выкрикнул воин Такамиказучи. Его урон упал до одной десятой прежнего. «Метеоритная черепаха!» Буку Буку Чагама имя босса, с которым они однажды сражались. Мамонга сразу понял, что она имеет в виду. Одним из приемов «Метеоритной черепахи» было усилить свою защиту, взлететь вверх и рухнуть вниз, подобно «Метеориту», в честь которого она и названа, нанося сокрушительный урон всем, оказавшимся в зоне поражения. Возможными контрмерами против этого приема было заставить босса потерять равновесие, выведя его из защитной стойки взлететь и получить лишь половину урона или использовать защитные заклинания и навыки, чтобы пережить атаку. Воин Такимиказучи и Нишки Энрай принялись использовать сбивающие равновесие навыки. Мамонга и остальные помогали им заклинаниями. В воздухе повисло напряжение. 15 секунд спустя босс взмахнул оружием, словно вспомнив, что надо было атаковать, пока его защита возросла. Чувство облегчения от того, что они смогли предотвратить атаку босса, сменилось тревогой. Босс все же собирался ударить. Меч Луны. Взмахи оружия босса породили прорезавшее пространство рассекающие волны. Неважно, находились ли они на земле или в воздухе, увернуться от этих ударов было невозможно. Стена Ерихона. Защитный навык Буку Буку создал стену, за которой все смогли спрятаться. И все же она получила тяжелые повреждения. Неясно, помогло ли им то, что они заставили босса потерять равновесие, получить меньше урона. Или нанесенный урон распределялся равномерно между членами группы. Или они получили урон потому, что не смогли избежать атаки. Пока его здоровье восстанавливалось, Мамонга просматривал консоль, изучая свои заклинания и обдумывая, как продолжать бой, учитывая только что произведенную атаку босса. Теперь, потеряв довольно много очков здоровья, тот атакует более агрессивно. Есть шанс, что он может непрерывно атаковать этим навыком. Тем временем здоровье босса продолжало неуклонно снижаться. Каким бы большим запасом он не обладал, атакующие не уступали в своей способности наносить урон. Внезапно босс натянул свой лук, нацелившись вверх. Он впервые решил использовать лук, так что игроки не могли знать, какая атака их ждет на этот раз. До сих пор им удавалось мешать ему, заставляя сражаться с бойцами переднего края. Возможно, стоило проверить элемент лука, подумал Мамунга, цокая языком. Метеор Сатурна. Босс выстрелил вверх. Стрела понеслась к потолку, где внезапно появилась непроглядно черная дыра, словно пустота космоса, поглотившая стрелу без остатка. Дыра внезапно расширилась, накрыв собой всё поле боя. Похоже, эта атака, как и предыдущая, наносит удар по всей площади арены. Мамонга торопливо выбрал на консоли костяную стену, разместив её над собой подобно зонтика. мамонга Асан, впустите и меня!» Ульберт, специализирующийся на атакующей магии, должен экономить каждое очко манны. Так что он подбежал под защиту Мамонги. Тоже было верно и для Ямаика. «Силовое поле! Заповедный приют!» Ямайка и Мамонга, не зная, что за атака сейчас последует, добавили еще по одному защитному заклинанию. Тут же в воздух разорвал душераздирающий виск, и на них обрушились бесчисленные метеоры. Первый же удар разбил костяную стену, усиленную заповедным приютом. Взрывная волна смела силовое поле и нанесла урон Мамонге, гораздо больший, чем предыдущая атака Меч Луны. Его только что полное здоровье уменьшилось до половины. Однако атака на этом закончилась, а Мамонга все еще был жив. Никто не погиб, и у буку Буку чагамы осталось больше половины здоровья. Если танк в порядке то все в порядке. Ямуника применила мощное заклинание, позволяющее вылечить весь отряд сразу. Однако на Мамонгу это не распространялось. Обычные методы исцеления на нем не работали. Кроме того, это заклинание распределяло лечение между целями, так что добавлять Мамонгу не было никакого смысла. Получив еще один удар босса, Мамонга погибнет, так что внимательно следя за движениями босса, он создал резульс смерти. «Если босс атакует, рыцаря можно будет использовать как щит. Я вылечу вас, Мамонга-сан!» Исцелив остальных, Ямаика сообщила бойцам переднего края о своих намерениях и применила высшую убийственность на Мамонгу. Пока его здоровье восстанавливалось, атакующие перестали наносить удары боссу и приняли защитные стойки, восстанавливая свои раны зельями, чтобы не усложнять управление злобой. Все оружие босса внезапно взлетело вверх, кружаясь вокруг него. Судя по всему, готовилось что-то особенное» подумать только, как далеко удалось вам зайти? Похоже, я недооценил вас. Явитесь, слуги мои. Парящее в воздухе оружие образовало пятиконечную звезду и вонзилось в землю. Появилось пятеро монстров. Уровень 87. Первородный элементаль огня. Уровень 87. Первородный элементаль воды. Уровень 87. Первородный элементаль воздуха. Уровень 87. Первородный элементаль земли. Уровень 90. Первородный звездный элементаль». Каждый из монстров не уступал в размерах боссу, а уровень их равнялся уровню Мамонги и его спутников. Шестеро таких врагов, считая самого босса, несомненно растопчут отряд игроков. Мамонга рассмеялся. Он не ожидал, что босс окажется настолько силен. Должно быть мы не угадали с последовательностью. Этот босс не поддастся до конца. А вдруг остальные боссы также сильны? Раз так, то мы приняли правильное решение. Словно в ответ на бормотание Мамонги раздался громкий крик. «Да вострубит глаз запретного могущества, да зайдет беспросветное отчаяние, да и зальются слезы ужаса и горя. Всемирная катастрофа!» Эта речь совершенно не похожа на обычную манеру разговора Ульберта. Кстати, содержимое ее менялось при каждом новом применении заклинания. Представляло из себя неприкрытое выражение его души. Овладев классом «всемирная катастрофа», Ульберт Алайн-Одол получил силу, превосходящую даже сверхуровневые заклинания – Это величайшее заклинание разом сжигало 60% его маны. Опавшие листья мирового древа несли в себе собственное проклятие. И теперь оно обрело физическую форму. Поле боя затопило чистая разрушительная энергия. Пять элементалей, обладающих по идее полным здоровьем, погибли моментально. Сам босс лишился огромной части здоровья. Ульберт тут же побежал к боссу. Применение всемирной катастрофы создало столько злобы, что босс не остановится, пока не ударит Ульберта хотя бы раз. Словно меняясь с ним местами, Буку-Буку-Чагама торопливо отступила. Как только удар босса достиг Ульберта, букву буку, -Буку чагама отбежавшая назад, мгновенно поменялась с ним местами. Над ней возникла и исчезла надпись «Рокировка». Оружие босса вернулось в его руки. Возможно, босс не смог бы пользоваться оружием, пока ожив соответствующий элементаль. Раз так, то стоило бы оставить пару подходящих элементалей в живых. Одну для оружия правой руки и одну для оружия левой но, разумеется, при первом прохождении они никак не могли знать, верно ли это предположение. Солнечная вспышка! Босс атаковал Буку-Буку-Чигаму тем навыком, с которого начал бой. «Скорее убьем его, он пошел по кругу!» – закричала Буку-Буку-Чигама. Теперь, когда Ульберт потратил свою козырную карту, они не смогут быстро убить элементалей, если враг снова призовет их. Иными словами, они проиграют, а значит нужно победить до того, как босс снова их призовет. Больше сдерживаться незачем. Тройная усиленная магия Разрез реальности. Мамонга почувствовал, что босс нацеливается на него, приобретая дополнительную злобу. Впрочем, этого и стоило ожидать после того, как враг получил тройной удар, максимизированным десятиуровневым заклинанием.